Глава 3. Зачем Сталину Аланские острова? Фюрер подчеркнул, задача овладения Финским заливом является первостепенной, так как после ликвидации русского флота станет возможным свободное плавание по Балтийскому морю, подвоз железной руды из Лулео. Захват русских портов суши потребует 3-4 недели. Лишь тогда подводные лодки противника будут парализованы. Четыре недели означает 2 миллиона тонн железной руды. Военный дневник. Запись 30 июня 1941 года. Генерал-полковник Гальдер. Часть первая. Война прожорлива, потому каждый стратег составляет карту путей, по которым стратегическое сырье попадает в его страну и в страну противника. Свои пути следует защитить. Пути противника – резать. Если составить карту с источниками стратегического сырья и путями, по которым оно идет, то каждому будет ясно. Положение Германии в 1939 году было исключительно тяжелым. По большому счету в Германии нет сырья. Германия связана с сотнями уязвимых нитей со всем миром. Захват Польши, Дании... Норвегии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Франции, Югославии, Греции, присоединение Австрии и Чехословакии проблем не решило. Господство над многомиллионными людскими массами и огромной территорией, на которой почти нет сырья для промышленности, вело к распылению сил, но не сулило никаких выгод. Вот только один аспект проблемы. Германия, Франция и Бельгия имеют мощную сталелитейную промышленность, но не имеют железной руды. Известно, что победа куется в мастерских, катится по рельсам и кончается на фронте ударом штыка. Но кувалды в мастерских, рельсы на железных дорогах и сам штык – это сталь. Слишком многое на войне и в тылу от линкоров до подков на солдатских сапогах сделано из стали. Из-за нехватки стали в Германии в ходе войны на уровне Геринга поднимался вопрос о строительстве бетонных паровозов вместо стальных. Из-за нехватки стали, из-за нехватки стали, поврежденные мосты приходилось восстанавливать с помощью бревен вместо стальных конструкций. Из-за этого резко сокращать грузоподъемность железнодорожных составов. Из-за нехватки стали, рельсы вторых путей использовались для восстановления поврежденных участков на первых путях. Железнодорожные пути с двусторонним движением превращались в одноколейные. Это замедляло весь ритм экономической жизни Германии и оккупированных ею стран. В любом случае, Гитлер не мог надеяться на скоротечную победу. У него было слишком много врагов. А затяжная война вела Гитлера к самоубийству в самом прямом смысле слова. Для того, чтобы продержаться несколько лет, следовало обеспечить подвоз железной руды. А руда добывалась на самом севере Швеции и через Балтийское море шла в порты Германии.